Программа подготовлена продюсерским центром Адвайта при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Кайто Газданов. Призрак Александра Волва. 15-серийная версия книги. Читает Андрей Смоляков. Из всех моих воспоминаний Из всего бесконечного количества ощущений моей жизни самым тягостным было воспоминание о единственном убийстве, которое я совершил. С той минуты, что оно произошло, я не помню дня, когда бы я не испытывал сожаления об этом. Никакое наказание мне никогда не угрожало, так как это случилось в очень исключительных обстоятельствах, и было ясно, что я не был не мог поступить иначе. Никто, кроме меня вдобавок, не знал об этом. Это был один из бесчисленных эпизодов гражданской войны. В общем ходе тогдашних событий это могло рассматриваться как незначительная подробность, тем более что в течение тех нескольких минут и секунд, которые предшествовали этому эпизоду, его исход интересовал только нас двоих. Меня И еще одного неизвестного мне человека. Потом я остался один. Больше в этом никто не участвовал. Это было летом на юге России шли четвёртые сутки непрерывного и беспорядочного движения войск, сопровождавшегося стрельбой и перемещающимися боями. Я совершенно потерял представление о времени, я не мог бы даже сказать, где именно я тогда находился. Помню только чувство голода, жажды и тамительной усталости. Я не спал 2 с половиной ночи. Вставал сильный изной. В воздухе колебался слабеющий запах дыма. Час назад мы вышли из леса, одна сторона которого горела, и там, куда не доходил солнечный свет, медленно ползла огромная палевая тень. Мне казалось тогда, что самое большое счастье это остановиться, лечь на выжженную траву и мгновенно заснуть, забыв обо всем. Но именно этого нельзя было делать. И я продолжал идти сквозь горячую, сонную муть. Когда мы проходили через небольшую рощу, я на секунду, как мне показалось, прислонился к дереву и стои заснул под звуки стрельбы, к которым давно успел привыкнуть. Когда я открыл глаза, вокруг меня не было никого. Я пересёк рощу и пошёл по дороге в том направлении, в котором, как я полагал, должны были уйти мои товарищи. Почти тот же, меня перегнал казак на быстром гнедом коне, он махнул мне рукой и что-то невнятно прокричал. Через некоторое время мне посчастливилось найти худою, вороной кобылу, хозяин которой был, по-видимому, убит. Когда я сел на неё, У нас сразу пошла довольно резкая карьера. Я ехал по пустынной извивающейся дороге, изредка попадались небольшие рощицы, скрывавшие от меня некоторые её изгибы. Солнце было высоко. Воздух почти звенел от жары. Несмотря на то, что я ехал быстро, у меня сохранилось неверное воспоминание о медлительности всего происходившего. Мне по-прежнему смертельно хотелось спать. И от этого все казалось стомительным и долгим. Боя больше не было. Ни позади, ни впереди меня я не видел никого. И вот на одном из поворотов дороги, загибавшейся в этом месте почти под прямым углом, моя лошадь тяжело и мгновенно упала на всем скаку. Я упал вместе с ней в мягкое и темное, потому что мои глаза были закрыты пространство. Но успел высвободить ногу из стремени и почти не пострадал при падении. Пуля попала ей в правое ухо и пробила голову. Поднявшись на ноги, я обернулся и увидел, что не очень далеко за мной тяжелым и медленным карьером ехал всадник на огромном белом коне. Я помню, что у меня давно не было винтовки. Я, наверное, забыл ее в роще, когда спал. Но у меня оставался револьвер, который я с трудом вытащил из новой тугой кобуры. Я простоял несколько секунд, держа его в руке. Я тщетливо слышал сухие всхлипывания копыт, тяжелое дыхание лошади и какой-то звон, похожие на частое встряхивание лошади маленькой связке металлических колец. Потом я увидел, как всадник бросил поводья и скинул к плечу винтовку, которую до тех пор держал на перевес. В эту секунду я выстрелил. Он дёрнулся в седле, сполз с него и медленно упал на землю. Я стоял неподвижно рядом с трупом моей лошади две или три минуты. Мне все так же хотелось спать, и я продолжал ощущать ту же томительную усталость. Но я успел подумать, что не знаю, что ждет меня впереди, и долго ли еще буду жив. И неудержимое желание увидеть, кого я убил, заставило меня сдвинуться с места места. И подойти к нему. Ни одно расстояние мне не было так трудно пройти, Как эти пятьдесят метров, Которые отделяли меня от упавшего всадника. Но я все-таки шел, Медленно переставляя ноги По растрескавшейся от жары земли. Наконец я приблизился к нему вплотную. Это был человек лет двадцати двух-двадцати трёх. Шапка его отлетела в сторону, белокурая голова, склонённая на бок, лежала на пыльной дороге. Он был довольно красив. Я наклонился над ним и увидел, что он умирает. Пузыри розовой пены вскакивали и лопались на его губах. Он открыл свои мутные глаза Я пит закрыл их. И стоял над ним и смотрел в его лицо, продолжая держать немеющими пальцами ненужный мне теперь револьвер. Вдруг лёгкий порыв жаркого ветра донёс до меня издалека топот лошадей. Я вспомнил тогда об опасности, которая могла мне ещё угрожать белой кони умирающего Настороженно подняв уши, стоял в нескольких шагах от него. Это был огромный жеребец, очень выхоленный и чистый, с чуть потемневшей от пота спиной. Он отличался исключительной резвостью и выносливостью. Я продал его за несколько дней до того, как покинул Россию немецкому колонисту, который снабдил меня большим количеством провизий и заплатил мне крупную сумму ничего не стоящих денег. Привольвер, из которого я стрелял, прекрасный парабеллум, я выбросил в море, и от всего этого у меня не осталось ничего, кроме тягостного воспоминания, которое медленно преследовало меня всюду, куда заносила меня судьба. По мере того, однако, как проходило время, оно постепенно тускнело и почти утратило под конец свой первоначальный характер непоправимого и жгучего сожаления. Но все-таки забыть это я никогда не мог. Много раз, независимо от того, происходило ли это летом или зимой, на берегу моря или в глубине европейского континента, я, не думая ни о чем, закрывал глаза, и вдруг из глубины моей памяти опять возникал этот знойный день на юге России, и все мои тогдашние ощущения с прежней силой вы обращались ко мне. Я видел снова эту розово-серую громадную тень лесного пожара и медленное её смещение в треске горящих сучьев и ветвей. Я чувствовал эту незабываемую, томительную усталость и почти непреодолимое желание спать. Беспощадный блеск солнца, звенящую жару, наконец-то не мои воспоминания моих пальцев правой руки от тяжести револьвера ощущение его широховатой рукоятки точно навсегда отпечатавшееся на моей коже лёгкое покачивание чёрной мушки перед моим правым глазом и потом эта белокурая голова на серой и пыльной дороге и лицо изменённое приближением смерти той самой смерти которую именно я секунду тому назад вызвал из неведомого будущего в те времена когда это происходило мне было 16 лет и это убийство стало началом моей самостоятельной жизни. Я даже не уверен в том, что оно не наложило невольного отпечатка на всё, что мне было суждено узнать и увидеть потом. Во всяком случае обстоятельства, сопровождавшие его и всё, что с ним было связано, всё возникло передо мной с особенной отчётливостью через много лет в Париже. Это случилось потому, что мне попал в руки сборник рассказов одного английского автора, имени которого я до сих пор никогда не слышал. Сборник назывался «Я приду завтра». «I'll come tomorrow» по первому рассказу. Их всего было три. «Я приду завтра», «Золотые рыбки» и «Приключения в степи». «The Adventure of the Dead» вздох. Это было очень хорошо написано. У проги и безошибочный ритм повествования и своеобразные манеры видеть вещи не так, как их видят другие. Но не я приду завтра не золотые рыбки не могли возбудить во мне никакого личного интереса, кроме того, который был естественным для всякого читателя. Но меня поразил третий рассказ. Приключения в степи. Эпиграфом к нему стояла строка из Эдгара По «Беннис Милей, my corpse with the arrow in my temple». «Подо мною лежит мой труп со стрелой в виске». Этого одного было достаточно, чтобы привлечь мое внимание. Но я не могу передать чувство, которое владевало мной по мере того, как я читал. Это был рассказ об одном из эпизодов войны. Он был написан без какого бы то ни было упоминания о стране, в которой это происходило, или о национальности его участников, хотя, казалось бы, одно его название Приключения в степи указывало на то, что это как будто должно было быть в России. Он начинался так: лучшую лошадь, которая мне когда-либо принадлежала, был жеребец белой масти. Полокровка очень крупных размеров, отличавшийся особенно размашистой и широкой рысией. Он был настолько хорош, что мне хотелось бы его сравнить с одним из тех коней, о которых говорится в апокалипсисе. Это сходство в добавок подчёркивалось тем, для меня лично что именно на этой лошади я ехал карьерным навстречу моей собственной смерти по рскалённой земле в одно из самых жарких лет, какие я знал за всю мою жизнь я нашёл там точное восстановление всего, что я переживал в далёкие времена гражданской войны в России. И описание этих невыносимо жарких дней, когда происходили наиболее длительные, наиболее жестокие бои. И я дошёл наконец до последних страниц рассказа, читая их с почти остановившимся дыханием там я узнал мою вороную кобылу и тот поворот дороги на котором она была убита человек от лица которого ввёлся рассказ был убеждён сначала что всадник упавший вместе с лошадью был по меньшей мере тяжело ранен так как он стрелял два раза, и ему казалось, что он оба раза попал. Я не понимаю, почему я заметил только один выстрел. Но он не был убит, не даже по-видимому ранен, потому что я видел, как он поднялся на ноги. В ярком солнечном свете я заметил, как мне показалось, тёмный от блеска револьвер в его руке. У него не было винтовки. Это я знаю наверно. Белый жеребец продолжал идти своим тяжёлым копытом, приближаясь к тому месту, где с непонятной неподвижностью пролизованей быть может страхом. Стоял человек с револьвером в руке. Потом автор задержал стремительный ход коня и приложил винтовку к плечу, но вдруг, не услышав выстрела, почувствовал смертельную боль, неизвестно где и горячую тьму в глазах. Через некоторое время сознание вернулось к нему на короткую и судорожную минуту. И он услышал медленные шаги, приближавшиеся к нему, но все мгновенно опять провалилось в небытие. Еще через какой-то промежуток времени, находясь уже почти в предсмертном бреду, он непостижимо как почувствовал, что над ним кто-то стоит. Я сделал на человеческое усилие... Чтобы открыть глаза и увидеть, наконец, мою смерть. Мне столько раз снилось ее страшное Железное лицо, что я не мог бы ошибиться. Я узнал бы всегда эти черты, Знакомые мне до мельчайших подробностей. Но теперь я с удивлением Увидел над собой юношеское и бледное лицо с сонными, как мне показалось, глазами. Это был мальчик, 14 или 15 лет, с обыкновенной и некрасивой физиономией, которая не выражала ничего, кроме усталости. Он простоял несколько секунд, потом положил свой револьвер в кобуру и отошел. Когда я тёсно открыл глаза и в последнем усилии повернул голову. Я увидел его верхом на моём же редуце. Потом я опять лишился чувств и пришёл в себя только много дней спустя в госпиталь. Поля пробило мне грудь на полсантиметра выше сердца. Мой апокалептический конь не успел довести меня до самой смерти. Но до нее, я думаю, оставалось очень недалеко, и он продолжал это путешествие только с другим всадником на спине. Я бы дорого дал за возможность узнать, где, когда и как они оба встретили смерть, и пригодился ли еще этому мальчику его револьвер, чтобы выставить в ее призрак. Я впрочем не думаю, чтобы он вообще хорошо стрелял. У него был не такой вид. То, что он попал в меня, было скорее всего случайно. Но, конечно, я был бы последним человеком, который бы его к этому прикнул. Я не сделал бы этого ещё и потому, что я думаю, он, наверное, давно погиб и растворился в небытии. Верхом на белом жеребце, как последнее видение этого приключений в степи. Для меня почти не оставалось сомнений, что автор рассказа и был тем бледным и неизвестным человеком, в которого я тогда стрелял объяснить полное сходство фактов в плоть дамастии описании лошадей только рядом со впадений было мне казалось невозможно я ещё раз посмотрел на обложку All Come Tomorrow by Alexander Wolf Это мог быть, конечно, псевдоним, но мне хотелось непременно встретиться с этим человеком Тот факт, что он оказался английским писателем, был тоже удивительным. Правда, Александр Вольф мог быть моим соотечественником, достаточно хорошо владеть английским языком, чтобы не прибегать к помощи переводчика. Это было самое вероятное объяснение. Во всяком случае, я хотел выяснить всё это во что бы то ни стало, потому что В конце концов, я давно и прочно был связан с этим человеком, и воспоминания о нём прошло сквозь всю мою жизнь. По его рассказу к тому же было ясно, что он должен был питать ко мне почти такой же интерес именно от того, что приключение в степи имело очень важное значение в его существовании и, наверное, предопределило его судьбу ещё в большей степени, чем моё воспоминание о нём предопределила ту исчезающую тень, которая мрачила много лет моей жизни.